Глава третья. Стефания была недовольна собой. Актерские курсы, что она окончила онлайн, оказались бесполезными, а ведь мама ее предупреждала. Сама она в молодости поступала в театральное училище и целый год до этого занималась с педагогом, но брали ее только на кукольника. А что могут дать трехмесячные курсы еще и виртуальные? Но Стефания была уверена в том, что они помогут ей стать актрисой по жизни. Не в профессию рвалась она, а хотела лишь убедительно врать и притворяться. Но с этим, как оказалось, тоже нужно родиться. Стефания четверть часа назад убедительно, как ей казалось, изобразила глубокий обморок, но никто ей не поверил. Подыграли, но, посмеиваясь, а кто-то в сердцах воскликнул «Какой цирк!» Кто именно Стефания не видела, поскольку глаз не открывала, решив довести сцену до конца. Спектакль был разыгран для того, чтобы группа, с которой она отправилась в экскурсионный тур, согласилась изменить маршрут в угоду Стефании. Их привезли на слоновью ферму, где воняло и было крайне некрасиво, а в каких-то 15 минутах езды от нее находился водопад, окруженный мангровым лесом. Фотографии на его фоне получались потрясающими. Стефания попыталась уговорить гида изменить маршрут, но тот сказал, нужно выбирать или то, или другое но если все хотят на водопад, он согласится увезти группу туда. Стефанию поддержал только ее дедушка, остальным же было интереснее оставаться на ферме, нюхать вонь, натыкаться на слоновье дерьмо, кататься на этих грязных неповоротливых тварях и смотреть шоу с ними. «Я не могу тут находиться», — всхлипнула Стефания. «От запаха и жары мне дурно. Посидите в крытом кафе, там работает кондиционер», — предложил гид. «В кафе я и в подтае посижу», — сердит, возразила девушка, «а на экскурсиях люди красотами любуются, а не этим всем». Я обвела красноречивым взглядом пятачок, на котором они собрались группой. Тут вытоптанная земля, груды подгнивших бананов, предназначенных на корм слонам и тележка с сувенирной продукцией. Часть ее, что характерно, изготовлено все из того же дерьма. Ушлые тайцы нашли применение и ему». По словам гида, особым спросом среди туристов пользовались говнорамки для фотографий. Он именно так назвал их, и Стефания, разобрав слово по составу, отдернула руку от той, которую намеревалась поближе рассмотреть. На первый взгляд она показалась ей деревянной. В итоге Стефания потащилась за всеми к вольеру со слонятами, но те ее не умилили, поскольку воняли и орали не меньше взрослых особей. Тогда-то она и решила упасть в обморок. И чем все закончилось, ее отправили в автобус сидеть под кондиционером, а прочие остались на ферме. Даже те, кто должен был поддержать ее, а конкретнее дед и парень Стеф, два близких человека предпочли ей слонов. Это, считай, предательство. В сотый, пожалуй, раз подумав об этом, девушка тряхнула головой, «Хватит о грустном. Пока она одна, можно расслабиться и не делать скорбное лицо». На дедушке и парне она еще оторвется. Оба компенсируют ее страдания, а пока их нет, нужно изучить следующую локацию, благо в автобусе есть Wi-Fi и придумать, какие снимки там сделать. Стефании было 20, она училась на третьем курсе медицинского училища, но по профессии работать не собиралась. Впрочем, она вообще работать не планировала, но, в отличие от многих безмозглых красоток ее возраста, понимала, что корочки нужны. Да не бестолковые, а полезные. Дипломом экономического факультета вуза кто только не подтирается, а со средним специальным медицинским образованием не пропадешь. Если жизнь заставит, Стефания станет косметологом. Базовое образование уже есть. Родители Стефании были простыми людьми мама – мама товаровед, отец сварщик, оба неплохо зарабатывали и жила семья лучше многих. У Стефании имелся старший брат, но он погиб в возрасте 13 лет. После этого родительская любовь обрушилась на девочку, и в этом ничего хорошего не было, под ее тяжестью Стефании трудно было дышать. Ее, безусловно, баловали, все покупали, возили на море, позволяли, сколько хочешь сидеть за компьютером и до ночи не спать, но совсем не давали свободы. Ее возили в школу и забирали оттуда, а также сопровождали на все дополнительные занятия, не позволили поступить в училище по окончании девяти классов не отпустили в двухдневный вояж на теплоходе после выпускного. Стефания не ходила на дискотеки, а домашние вечеринки друзей посещала только тайно. В 18 она смогла вытребовать у родителей немного свободы и начала хоть как-то развлекаться, и все равно ее чрезмерно опекали. Поэтому в заграничную поездку одну не отпустили только в сопровождении старшего родственника. С дедом Иваном Павловичем Стефания начала общаться совсем недавно. Он жил на другом конце страны, они в Калининградской области, он в Сибири. И познакомились они, когда девушке исполнилось 16. Дед прилетел, чтобы повидаться с дочкой и поздравить внучку со знаменательной датой. Вскоре он вернулся домой, и Стеф почти забыла о нем. Но год назад старик перебрался ближе к семье, снял себе квартирку в старом фонде, крохотную, с печным отоплением, на другую денег не нашел. Зато в самом Калининграде. Внучке разрешалось оставаться у деда на ночь, чтобы не ехать на электричке в область после учебы. Это очень Стефанию радовало, поскольку старик не особо контролировал ее. Он, как сначала думал, из девушке доверял ей, но потом она поняла, ему просто на нее плевать. Иван Павлович, возможно, любил дочь и внучку, но очень скупо, он не привык к ним и не нуждался в них. Зачем переехал ближе к ним, непонятно, быть может, хотел все исправить, привыкнуть начать нуждаться, полюбить по-настоящему. В Таиланд с внучкой дед лететь не хотел, даже за счет дочери. Больше некому, — твердила та. Меня не отпустят с работы в отчетный период, а муж не выездной. Я тоже, у меня судимость. Она погашена, значит, за гран паспорт ты получить можешь. Вряд ли. Я все узнала, — стояла на своем дочь. — Тебе выезд за границу разрешенный, в безвизовую страну тебя точно впустят. Видя, что тот упрямо молчит и даже не кивает, она продолжала уговоры. Неужели тебе не хочется посмотреть новую страну, тем более экзотическую? Ты же и ни разу за границей не был. При СССР постоянно мотался в Прибалтийские республики, сейчас это страны Евросоюза. Перестройку в Польше, Венгрии был. Ты ничего не знаешь обо мне, дочь. А кто в этом виноват, я? Палыч конфликтовать с ней не хотел, поэтому гасил любую вспышку дочкиного возмущения. Сколько в Таиланд летит? Часов десять? Примерно. Я старый больной человек, я не выдержу. «Перестань на себя наговаривать. Ты в походы ходишь на три дня, в море купаешься до заморозков, у тебя богатырское здоровье, папа, и не такое уж ты и старый, тебе еще 70 нет». В итоге дед согласился лететь, и Стефания отправилась в Таиланд на встречу с женихом. Звали его Эдди. Он был россиянином, сменившим место жительства. В Таиланд парень уехал в 21 год, причем без родителей, с друзьями, и с тех пор прошло два года». Эд работал на удаленке, поэтому много времени проводил в интернете, где со Стефанией и познакомился. Она не воспринимала его всерьез первое время, не первый поклонник в сети и не последний, она красивая, такие всем нравятся. Стефания на самом деле была из той категории девушек, которая объективно привлекательна. Хорошая фигура, стройная, но не костлявая, тонкая личика с чистой кожей, огромные глаза дымчатого цвета, золотисто-каштановые волосы до да лопаток, Стеф не нужно было наращивать их, как и ламинировать ресницы, делать татуаж бровей. Кучу фильтров на фото накладывать тоже не приходилось, она была хороша без оговорок. И все же Стеф частенько наносила макияж и подкалывала к волосам цветные прятки как сама говорила, для шика и блеска. «И в кого ты такой красавицей уродилась?» — поразился дед, когда впервые увидел Стефанию. «Не перестает он это делать и до сих пор». Хорошо, что в отличие от родителей не истерит из-за этого. Те думают, что красота — это наказание. Тот, кому она дарована, всегда под угрозой. Ему завидуют, его хотят заполучить любой ценой, а что хуже — обезобразить. Сколько королев красоты были облиты серной кислотой. Поэтому стефании не разрешалась принимать участие даже в самых невинных конкурсах типа «Мисс Колледж». Хорошо, предки не могли контролировать ее интернет-общение. Для родителей у Стефании была официальная страница в ВК, там родственники, одноклассники, одногруппники, соседи, там она скромница, но имелись у Стефы другие аккаунты, не пошлый, но довольно фривольный. В нем она даже фото в купальнике выкладывала и в полупрозрачном сарафанчике, но познакомились они с Эдом на ее официальной, прилизанной странице. Стали общаться. Когда впервые созвонились по видеосвязи, парень обалдел, он не мог поверить в то, что Стефания так же прекрасна, как на фото, и то заикался, то дергался, а стакан с соком уронил дважды. Он был хорошим парнем, Эдик из Таиланда. Такого можно родителям показать, что Стефа сделала. Она надеялась, что, познакомившись с ним, предки отпустят ее одну, но нет, хоть папа и одобрил парня, а мама чуть ли не влюбилась в него. Восторгаясь всеми его качествами, без сопровождения никак, это неприлично, девушка из хорошей семьи должна быть представлена жениху кем-то из ближайших родственников. Такой аргумент родители выдумали, чтобы не ослаблять контроля, будто они живут в XIX веке, или они князья, рабоче-крестьянская семья из европейской части РФ, не из Кавказа, где все еще чтят традиции. Но родаков не переспоришь, и спасибо деду за поддержку. Жаль, он не оказал ее час назад, и Эд, к которому у Стефании уже накопилось множество претензий, она собралась мысленно их перечислить, но тут увидела, что группа потихоньку возвращается к автобусу. Впереди идет Палыч. вспомнила о внучке, надо же, торопится ее проведать. Но ей лишь помахал ручкой, а сам подошел к водителю и стал его о чем-то расспрашивать. Дед в поездке раскрылся для нее с новой стороны. Она считала его необщительным, замкнутым, а он оказался контактным, разговорчивым и очень активным. Все ему было интересно, везде хотелось побывать. Если бы не денежные ограничения, он бы все экскурсии взял, в том числе поездку в Сингапур. Но своих денег у него было крайне мало, а родители выделили средства только на одну двухдневную экскурсию, самую познавательную. Вот Палыч познавал на полную катушку. К автобусу подошел Латыш Витас. Тоже помахал Стефании. она в ответ улыбнулась. «Красивый мужчина, холеный». И с одного взгляда понятно, богатый. Он как белый лебедь в стае уток сейчас. «Малыш, ты как?» — услышала Стеф голос Эдика. Она и не заметила, как он зашел в автобус. «Голова болит», холодно», — холодно ответила ему она. «Это не беда, Борис мазью торгует волшебный. Она от всего помогает, я сбегаю и куплю ее». Я как медик могу тебе сказать, вранье это все. Все тайцы ею пользуются, и если болит голова, мажут виски. Помогает сто процентов, сам проверял. Ладно, неси, — смилостивилась она. Голова у Стефании не болела, но ей нравилось, как пахли местные мази. А еще то, что ради нее, наконец, кто-то забегал. Удовлетворившись этим, Стефания откинулась на сиденье, закрыла глаза и стала представлять свою замужнюю жизнь. Жениха себе она давно приметила, и это, естественно, был не Эдик. Этот дурачок лишь прикрытие, приличный мальчик, которого можно показывать родителям, пока она обрабатывает реального своего избранника, а тот — орешек крепкий.